Орлов. Знаменитый алмаз Орлов массой 189,62 карата, хранящийся в государственном алмазном фонде в Москве, один из самых больших и наиболее известных алмазов в мире. о г р а н е н н о й форме в ы с о к о й р о з ы с большим количеством маленьких граней, расположенных ярусами, общее количество граней около 180. И почти плоские в основании, он напоминает половинку голубиного яйца. Многие специалисты считают этот камень самым красивым бриллиантом в мире. Его история, подобно другим знаменитым алмазам индийского происхождения, окутана легендами и во многом остается загадочной. Многие специалисты полагают, что судьба орлова может быть связана с судьбой огромного алмаза, хранившегося в сокровищнице великих м о г о л о в и известного под названием Великий м о г о л Этот камень видел и описал известный французский торговец алмазами т а в е р н ь е Однако судьба его до сих пор остается неясной. В то же время еще в XIX столетии ученые обратили внимание на схожесть алмазов в е л и к и й м о г о л и орлов. Споры по этому поводу продолжаются до сих пор. Английский ювелир Эдвин Стритер самым тщательным образом изучавший историю знаменитых алмазов, писал в 1882 году. Из-за существенных различий в е с е великий магол весил 280 каратов, а орлов всего 193 карата. Нельзя серьезно воспринимать подобные предположения. Нельзя допускать и того, что первый из названных камней по каким-то более или менее правдоподобным мотивам был вновь п е р е д а на гранщику алмазов, который уменьшил его вес на целых восемьдесят семь каратов, точно сохранив при этом первоначальную форму и очертания. Советский минералог Александр Ферсман придерживался иного мнения. Он полагал, что пересчет т а в е р н ь е индийских рати в караты не соответствует действительности. Французский путешественник руководствовался соотношением семь к восьми. В то время как Ферсман считал его равным шести к десяти, поэтому, по мнению Ферсмана, истинные массы орлова и великого магола очень хорошо согласуются между собой — 191 девяносто один и 9 восемьдесят девять каратов. Наконец, в описании таверне говорится, что великий м о г о л по форме является розой, очень высокой с одной стороны. Рисунок, то вернее, сделанный по памяти, позволяет увидеть правильную форму и очень ровное основание камня, в то время как основание алмаза Орлов неровное. Может быть, Орлов это и есть великий м о г о л заново п е р е о г р а н е н н ы й и утративший часть своей прежней массы. Высказывавшиеся некоторыми специалистами предположения о том, что орлов и кохи нур являются фрагментами одного крупного кристалла, скорее всего о ш и б о ч н ы поскольку эти алмазы существенно различаются по окраске. Кохи нур имеет сероватый нацвет с небольшой мутью, в то время как орлов совершенно прозрачен и имеет легкий голубовато-зеленый оттенок. Вероятно, также ошибочно и отождествление орлова с камнем известным под названием Дарья и Нур Море Света. Алмаз с таким названием сегодня находится в хранилище государственных драгоценностей Ирана, хотя нельзя полностью исключать возможность того, что столь образное название Море Света было дано двум крупным бриллиантам. Хотя происхождение орлова покрыто туманом, несомненно одно. Его история началась в Индии. Он был добыт, по всей вероятности, в к а л у р с к и х к о п и я х Предание рассказывает, что камень использовался в качестве глаза статуи индийского божества Вишну, стоявшей в одном из храмов Южной Индии. Разные авторы именуют этот храм по-разному: Шри Ранген, ш и Риган, ш и Рингам, Шри Ранга и так далее. Но ясно, что в действительности речь идет о храме Шри Рангам в Тиручерапалли, неподалеку от Мадраса, юго-восточная Индия. Этот храм расположен на большом, 27 километров в длину острове, образованном двумя рукавами реки Кавери, приблизительно в трех километрах к северу от города Тиручерапалли. посвященный Богу Вишну, он вплоть до наших дней остается одной из главных святынь Южной Индии. с высоты птичьего полета храм выглядит своеобразной матрешкой: семь окруженных каменными стенами прямоугольных дворов вложены один в другой, уменьшаясь по мере приближения к центральному с в я т и л и щ у известному своим тысячеколонным залом и золотым идолом Вишну, поклониться которому приходят тысячи паломников со всей Индии. Некогда, по преданию, в глазах идола сверкали два бесценных алмаза, блеск которых не мог не привлечь внимания европейских завоевателей. В XVIII столетии Южная Индия стала ареной борьбы между Англией и Францией, соперничавших за право обладать этими богатыми за морскими землями. В 1746 году французы захватили Мадрас, но закрепить успех помешала ссора между губернатором французской колонии Пондишери, генералом Дюплексом и адмиралом Лабурдонне, командующим французской эскадрой. Постепенно англичанам удалось закрепиться в Южной Индии. Французы везде, где только можно, стремились противостоять этому напору. Французский гарнизон появился и в т и р у ч е р а п а л л е поблизости от храма Шри Рангам. История сохранила имя человека, благодаря которому алмаз Орлов, пусть и нечестным путем, попал в Европу. Ив Дерош. Этот французский солдат служил в гарнизоне т и р у ч е р а п а л и Зачарованный слухами о двух огромных алмазах, украшающих статую индийского божества, он задумал, во что бы то ни стало завладеть ими. Первым делом Дерош дезертировал из своей части, а затем приступил ко второй части тщательно вынашиваемого им плана. Согласно обычаю, и н а в е р ц ы не могли проходить далее четвертого из семи храмовых дворов. и уж тем более им запрещался вход в святая святых. Для того, чтобы преодолеть это препятствие, Дерошу пришлось отречься от христианства и принять индуизм. Он сумел убедить жрецов, что он духовно прозрел, и отныне желает посвятить себя служению Вишну. Первое время за ним пристально наблюдали, но своей ревностью вере он постепенно сумел завоевать доверие б р а м и н о в и получил доступ в т ы с я ч е колонный зал. Его даже назначили служителем святилища. Наступил момент, которого предприимчивый авантюрист так долго ждал. В одну из темных дождливых ночей Дорош прокрался в святилище и, трепеща от страха быть з а с т и г н у т ы м на месте преступления, извлек из глазницы идола один из алмазов. На второй алмаз сил уже не хватило. Завладев желанной добычей, француз думал лишь о том, как унести ноги. В конце концов стоимость лишь одного этого камня с л и х в о й окупила бы все его старания. Преодолев все семь стен храма, француз переплыл реку и скрылся в джунглях. Ему удалось благополучно добраться до Мадраса, где он поспешил сбыть украденный алмаз капитану английского торгового судна за 2 0 0 тысячи фунтов. Предание утверждает, что позже Дерош был убит настигшими его браминами, но камень уже никогда не вернулся в храм. Английский капитан. Привез алмаз в Лондон и там продал его еврейскому торговцу за двенадцать тысяч фунтов. Тот в свою очередь перепродал алмаз армянину, уроженцу Персии по имени х а д ж а Рафаэль, много путешествовавшему по миру и знавшему множество языков. Он оставил Персию совсем молодым человеком, побывал во многих странах Европы, жил в Англии, а затем перебрался в Амстердам, где в 1775 году продал алмаз русскому графу Григорию Орлову, бывшему фавориту Екатерины II, по имени которого камень и получил свое т е п е р е ш н е е имя. Его другое, менее распространенное название Амстердам. Другая версия того, какими путями орлов попал в Европу, несколько менее фантастична. Считается, что этот камень, хранившийся в сокровищнице великих м о г о л о в был в числе добычи, захваченной в 1739 году Надиршахом во время разграбления Дели. О его дальнейшей судьбе рассказывает знаменитый путешественник и натуралист, академик Петр Симон Паллас. В первом томе своего объемистого труда «Наблюдения», сделанные во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793–1994 годах, написанного на немецком языке. Эта книга впервые была опубликована в Лейпциге в 1801 году и позже переведена на английский и французский языки. Но на русском языке этот труд оставался неизвестным на протяжении всего XIX столетия. Лишь в 1881 году в записках Одесского общества истории древностей были опубликованы два его фрагмента. А в 1918 году вице-президент Одесского общества истории древностей Бертье де Лагард сделал полный перевод второго тома, правда опубликован он был лишь в 1999 году. Что касается первого тома, то он остается практически неизвестным русскому читателю до сих пор. Между тем именно в нем Палас сообщает довольно любопытные сведения о судьбе большого алмаза, происходящего из сокровищницы Надир-шаха. Во время моего жительства в Астрахани, пишет Палас, я познакомился с наследниками Григория Сафарова Сафраса, армянина, кто продал известный большой алмаз, который ныне установлен в российском императорском скипетре. История этого алмаза столь выделяется среди таковых, с а м о й п е р в о й воды, что может, вероятно, доставить развлечение моим читателям, поскольку я таким образом смогу опровергнуть множество ложных сведений, распространенных на сей предмет. Шах Надир имел в своем троне два больших индийских алмаза. Один из которых назывался Солнце Море, а другой Луна Гор. После его убийства множество драгоценных украшений, принадлежавших короне, были разграблены и впоследствии тайно распроданы солдатами, разделившими между с о б о ю награбленное. Софрас, известный в Астрахани под прозвищем миллионщик, в то время проживал в Басре вместе с двумя своими братьями. Однажды к нему явился некий афганский военачальник и тайно предложил купить за очень умеренную сумму вышеупомянутый алмаз, который, вероятно, был тот самый, что назывался Луна Гор, вместе с очень большим изумрудом, рубином значительного размера и другими драгоценными камнями меньшей ценности. Софраз был удивлен этим предложением и, притворившись, что не располагает достаточной суммой, чтобы купить эти драгоценные камни, попросил отсрочки, чтобы проконсультироваться с братьями относительно предмета сделки. Продавец, вероятно, что-то з а п о д о з р и в больше не появился. Софраз с одобрения братьев немедленно отправился на поиски незнакомца с драгоценными камнями, но тот оставил б а с р у Арминин, однако, встретил его случайно в Багдаде и заключил сделку, заплатив ему пятьдесят тысяч пиастров за все драгоценные камни, бывшие в его владении. Софрасы и его братья понимали, что эту покупку необходимо было сохранить в самой глубокой тайне и решили пока, с учетом их коммерческих связей, оставаться в Басре. Спустя двенадцать лет Григорий Софраз, согласие его братьев, забрал самый большой из драгоценных камней, к о т о р ы е до поры были скрыты. Он отправился через Дамаск и Константинополь и далее сушей через Венгрию и Силезию в город Амстердам, где публично предложил свои драгоценности для продажи. В числе возможных покупателей было, как говорят, английское правительство, российский двор. Послал за большим алмазом, предложив возместить с о ф р а с у все разумные расходы, если не удастся сговориться о цене. Когда алмаз был доставлен в Петербург, российский министр граф Панин через посредничество Лазарева, который был тогда придворным ювелиром, сделал с о ф р а с у следующее предложение. Помимо требуемого им патента на потомственное дворянство, он должен был получить ежегодную пожизненную пенсию в шесть тысяч рублей и пятьсот тысяч рублей в наличных деньгах, пятая часть которых должна была быть выплачена по требованию, а остальные регулярными взносами в течение десяти лет. Капризный Софрас потребовал дворянства и для своих братьев. и различные другие ренты и преимущества, и был так упрям в своих требованиях, что переговоры были прерваны, а алмаз возвращен Софрасу. Софрас остался теперь в большом недоумении. Он вовлек себя в расходы, был обязан выплатить процентщикам, у которых брал в займы значительные суммы, и при этом никаких перспектив продажи драгоценного камня не было. Спасаясь от кредиторов, он был вынужден скрыться в а с т р а х а н е Новые переговоры были начаты графом Григорием Григорьевичем Орловым, кто впоследствии стал светлейшим князем, и в итоге алмаз был куплен за 450 тысяч рублей наличными вместе с предоставлением российского дворянства. Из той суммы, как говорят, 120 тысяч рублей составили долю посредников в качестве комиссионных, проценты и прочие подобные расходы. Софрас обосновался в Астрахани, а его б о г а т с т в о к о т о р о е он по наследству передал своим дочерям, позже, благодаря расточительности его зятев, ь было в значительной степени рассеяно. Очевидно, что п а л а с услышал эту версию от наследников Сафраса, с которыми он встречался в Астрахани. Также очевидно, что п а л а с ошибочно п р и п и с а л Орлову историю другого алмаза Луна Гор. Этот алмаз, по-видимому, первоначально принадлежал великим м о г о л а м и вместе с другими сокровищами достался в 1739 году Надиршаху. Позже этот алмаз также перешел в собственность Российской короны. Дальнейшая история его известна плохо. По некоторым сведениям, он был продан на аукционе в Лондоне в 1942 году. Однако каким образом история Орлова оказалась перепутанной, а может быть, наоборот, напрямую связанной с историей алмаза Луна Гор? По всей вероятности, эта путаница связана с именем Георгия с а ф р а с а через руки которого прошли оба эти камня, в легендах позже слившиеся воедино. По словам Паласа, алмаз был продан российскому правительству после того, как с а ф р а с был вынужден скрыться в Астрахани, то есть несколькими годами позже после прибытия армянского торговца в Амстердам. Однако существуют свидетельства того, что алмаз, позже получивший название Орлов и установленный в императорском скипетре, был куплен Григорием Орловым не в Астрахане, у с а ф р а с а где тот без в ы е з д о провел остаток жизни, а в Амстердаме у некоего персидского торговца. Но этот купленный в Амстердаме алмаз вряд ли когда-либо бывал в казне м о г о л ь с к и х императоров, ведь если верить легенде, он был глазом идола в южноиндийском храме и прибыл в Европу морским путем, минуя Иделли и Персию. Однако и тут имеются серьезные противоречия. Дело в том, что ряд документальных источников сообщает о том, что прежде чем оказаться у графа Григория Орлова, алмаз Орлов действительно прошел через руки армянского купца по имени Григорий с а ф р а з который в 1767 году положил бриллиант в Амстердамский банк. Из донесения прусского посла в России князя фон Сольмса, отправленного в Берлин в 1773 году, следует, что этот алмаз за несколько лет до описываемых событий был привезен из Персии в Голландию. А в одном из писем астраханского купца г е л я н ч е в а губернатору Якобию, датированном 1778 годом, сообщается, что тесть г е л я н ч е в а арменин Григорий Софраз из Джульфы, приобрел редкую в свете вещь — алмазный камень дорогой цены. А в своем датированным 1771 годом завещании с о ф р а с просил исполнителей своей последней воли племянников своей первой жены, придворного ювелира Ивана Лазарева и своего брата Якима забрать из Амстердамского банка этот восточно-индийский камень в 779 голландских гранов. В октябре 1772 года с о ф р а с продал камень Лазареву. Отсюда другое, также иногда встречающееся название Алмаза Лазарев за 125 т ы с я ч рублей. Лазарев, в свою очередь, перепродал его графу Григорию Орлову за 1 миллион четыреста тысяч золотых флоринов с условием выплаты всей суммы в течение семи лет. Кроме того, Лазареву была назначена пожизненная пенсия в 2000 рублей и пожалована дворянская грамота. Орлов преподнес бриллиант Екатерине II в день ее именин, 24 ноября 1773 года. Считается, что он приобрел камень в подарок императрице, стремясь тем самым вернуть ее расположение. По другой версии, он всего лишь выступал в качестве посредника, в то время как истинным покупателем алмаза была сама Екатерина II. Как бы т о ни было, история с покупкой алмаза завершилась тем, что императрица подарила своему бывшему фавориту мраморный дворец в Петербурге. Никакой речи о возвращении Орлова прежней его роли не было, и в 1777 году окончательно удаленный от дел граф женился на своей кузине и уехал за границу. После смерти жены в л а с а н ь е в 1782 году Орлов заболел душевным расстройством, вернулся в Россию и на следующий год скончался. Последняя легенда, связанная с алмазом Орлов, относится к событиям 1812 года. Рассказывают, что накануне вступления войск Наполеона в Москву драгоценный камень был спрятан в Кремле в могиле некоего священника. Когда французы заняли город, Наполеон отдал приказ разыскать алмаз. Поиски вскоре увенчались успехом. Агентам императора стало известно о месте нахождения камня. Наполеон в сопровождении своих гвардейцев отправился к могиле. Однако, когда погребение было вскрыто, И один из приближенных императора уже протянул к засверкавшему в лучах осеннего солнца алмазу с в я т о т а т с т в е н н у ю руку, из могилы неожиданно поднялся призрак священника и наслал ужасное проклятие на императора и его армию. Наполеон и его свита поспешно ретировались с пустыми руками, и вскоре французы были вынуждены оставить Москву. С 1784 года алмаз Орлов украшает навершие скипетра русских царей. В настоящее время он хранится в Алмазном фонде в Москве.